Во дворцовой кухне было тихо. Огромные подносы жареного мяса, свиные головы с яблоками в пастях, многослойные бисквиты давным-давно уже были отправлены наверх. Из дальнего угла слышался звон. Несколько служанок мыли посуду в громадных лоханях. Госпожа Услада, дворцовая повариха, сервировала себе тарелку красной полосатой рыбы в раковом соусе. Она не была лучшей поварихой в Женове, Ни одно ее блюдо не могло посоперничать с гумбо госпожи Гоголь. Народ прям-таки восставал из мертвых, чтобы отведать гумбо госпожи Гоголь. Но сравнивать их было приблизительно то же самое, что сравнивать бриллианты и сапфиры. Исключительно из профессиональной гордости госпожа Услада выложилась по полной, чтобы обеспечить превосходный банкет, но понимала, как ограничены ее возможности в том, что касается куска мяса. Женовская кулинария, как и любая другая кулинария во множественной вселенной, создавалась людьми в отчаянии, использовавшими в пищу ингредиенты, которые их хозяева не стали бы есть. Никто бы и не подумал пробовать ласточкины гнезда без крайней нужды. Только голод мог заставить человека в первый раз вкусить аллигатора. Ни один горемыка не стал бы мусолить акульи плавники, если бы ему позволили есть остальные части акулы. Повариха налила себе рому и уже взялась за вилку, когда вдруг почувствовала, что за ней наблюдают. Крупный мужчина в черном кожаном дублете пристально смотрел на нее из дверного проема, держа под мышкой маску рыжего кота. Это был очень прямолинейный взгляд. Госпожа Услада почувствовала сожаление, что заблаговременно не сделала прическу и не надела платье понаряднее. «Да? Что вам нужно?» — спросила она. «Я хочу еды, госпожа Услада», — ответил Грибо. Она глядела его с ног до головы. «Каких только диковинных типов не встретишь нынче в Женове. Этот, видимо, приехал на бал, но было в нем что-то ужасно знакомое. Грибо не был счастливым котом». Стоило ему стащить со стола тушку жареной индейки, и люди неизменно устраивали скандал на ровном месте. Да еще эта костлявая самка с зубами наружу так непокошачье, сжиманилась перед ним и зазывала встретиться позднее в саду среди роз, чем немало смутило Грибо, потому что и тело у нее было не той комплекции, и не во всех местах ее собственное, да еще вокруг крутилось слишком много самцов. А потом Грибо унюхал кухню. Кухни действуют на котов как сила притяжения на брошенный камень. — Мы раньше встречались? — спросила госпожа Услада. Грибо промолчал. Он потянул носом в сторону одного из громадных разделочных столов и требовательно взвыл. — Хочу! — Рыбьи головы? — спросила госпожа Услада. — Технически рыбьи головы считались отходами но она планировала с помощью горстки риса и капельки специальных соусов сотворить из них блюдо, за которое короли передрались бы. «Хочу!» — повторил Грибо. Госпожа Услада пожала плечами. «Кли хотите сырых рыбьих голов? Извольте!» Грибо неуверенно поднял миску. Он еще не научился, как следует пользоваться пальцами. Затем опасливо посмотрел по сторонам и юркнул под стол. Оттуда послышалось утробное урчание и скрежет миски по полу. Грибо вынырнул. — Молоко? — поинтересовался он. Потрясенная госпожа Услада взяла молочник и кружку. «Блюдце — Блюдце! — попросил Грибо. — И блюдце. Грибо взял блюдце, одарил его долгим тяжелым взглядом и поставил на пол. Госпожа Услада не сводила с него глаз. Грибо прикончил молоко, слезал капли с подбородка. Теперь он чувствовал себя гораздо лучше. К тому же рядом пылал большой очаг. Он подошел поближе, сел на пол, плюнул на лапу и попытался вымыть уши. Но у него ничего не получилось. Неожиданно и лапа, и уши оказались неправильной формы, поэтому ему только и оставалось, что свернуться клубком у огня, насколько это было возможно. Получилось не очень хорошо. Похоже, хребет у него тоже стал совсем неправильным. Вскоре госпожа Услада услышала низкие сиплые раскаты. Грибо пытался мурлыкать, но глотка тоже подкачала. Через минуту он проснется в дурном расположении духа, испытывая острое желание кого-нибудь вздуть. Госпожа Услада села поужинать. Несмотря на то, что мускулистый детина у нее на глазах сожрал миску рыбьих голов, вылакал блюдца молока и теперь завалился дрыхнуть у камина в неловкой позе, она ни капли его не боялась. Наоборот, боролась с непреодолимым желанием почесать ему пузо.